в одном из длинных коридоров городской ГАИ стояли, сидели на стульях, тихо разговаривали, дожидающиеся решения о своей участи недисциплинированные водители. Ну что, так и не вернули права? Нет, не вернули. Твердят, вы нарушили правила дорожного движения. А ты? А им говорю: Это не я нарушил, это ваш инспектор нарушил, который вначале взятку взял, а потом права забрал, будучи пьяным в стельку. Он, даже если бы я нарушил, не мог видеть, что я нарушил, потому что на асфальте лицом вниз лежал. А они что? Они спрашивают, вы уверены, что он был в нетрезвом состоянии и в этом состоянии вымогал у вас деньги? Я отвечаю, конечно. Они... Почему вы так считаете? Я говорю, потому что он на асфальте лежал и вместо свистка вжезл свистел и махал свистком, когда лежал. А когда деньги взял, сунул их вместо карманов в шевинку. Тот они мне это не может служить доказательством вины инспектора дорожного движения. Я им как так? Они вот так. Мы говорят своим инспекторам верим больше, чем водителям. И даже пьяным инспекторам больше, чем трезвым водителям. Тогда я спрашиваю, а как мне теперь быть? Как права вернуть? Очень просто. Идите, говорят, к этому инспектору, который забрал права. Пусть он напишет рапорт по поводу того, что в тот день был пьян при исполнении служебных обязанностей и задержал вас незаконно с целью получения взятки. И пусть бывший с ним напарник подтвердит факт его пьянства и взяточничества». И мы немедленно примем меры к ускоренению имеющихся мест в нашей работе отдельных недостатков. Я им доразве да, он согласится писать против себя. Конечно, говорят, согласится, потому что у нас служат высокосознательные и преданные своему делу работники. Или, может быть, вы сомневаетесь в высоких моральных качествах офицерского и сержантского состава ГАИ? Нет, отвечаю, не сомневаюсь. Так и не отдали Не дали. И что теперь делать будешь? Моё жаловаться. Говорят, он такие вопросы в один день решает. Конечно, дороже, чем если инспектор на месте. Ну да куда деваться? Да, без прав нельзя. Глянь, баба вон сидит. Тож поди прав лишили. Этих надо лежать. Баба на трассе это всё равно что сумасшедший с гранатомётом. Их надо с дорог поганой метлой «Кто их погонит? Баба с гаишником всегда договорится. Ими есть чем платить, хоть даже на месте. Это нам, бедолагам!» Татьяна второй час сидела в очереди в кабинет майора Воробьёва и наслушалась уже столько историй про взятки и придирки инспекторов, что уже почти не любила того майора за дверью. «Ваша очередь. Проходите, женщина!» Татьяна встала и, распахнув дверь, решительно шагнула в кабинет. Майор, не глядя на дверь, читал газету. «Если ДТП без смертельного исхода, то штраф по квитанции». «Недовольно», — сказал он. Или «Но я совсем не по...» «Если не сбивали совсем, то двадцать по квитанции». Или...» Майор поднял голову. И вдруг, словно под брошенный стулом, выскочил из-за стола. Залубался, пошел навстречу, раскрывая объятия. «Ой, какие люди о нас вспомнили! Какие люди!» Татьяна, выставив вперед руки, стала отступать назад к двери. «Воробьев, погоди, Воробьев, опять ты за свое!» «Опять? Только не за свое, а за твое!» «Ну хватит, Воробьев, я к тебе по делу, ты должен мне помочь!» «Что, прямо здесь?» – заулыбался майор. «Перестань паясничать, мне нужно узнать хозяина одной машины!» Что? ДТП? На тебе кто-то наехал или ты на кого-то наехала? Неважно, как неважно. А вдруг ты задавила десяток человек и теперь пытаешься с моей помощью свалить вину на другого? Для чего склоняешь меня к разглашению служебной информации, к соучастию в совершённом тобой преступлении? Ну хватит. Скажи, можешь помочь или нет? ГАИ всё может. ГАИ может даже больше, чем уголовный розыск. Ну хорошо. Поможешь или нет, будет зависеть от твоего поведения. Как ты понимаешь, я рискую своим положением. Нет, Воробьёв. У нас с тобой всё. У нас с тобой тысячу лет всё. Это у тебя всё, а у меня? Ты поможешь? За что? За просто так. Ну, или за деньги. Сколько у вас стоит подобного рода услуга? Я деньги с женщин не берл. Похоже, правду говорили в очереди. Насчёт женщин и гаишников. Я тебя очень прошу. Я тебя почти никогда ни о чём не просила. Но хочешь, я перед тобой на колени встану? Прямо сейчас встану. Ну зачем сразу на колени? Пошляк и подлец. Нет, не подлец. К подлецу ты бы не пришла. Хорошо, не подлец. Действительно, не подлец. Просто обиженный мужик. Очень хороший, но обиженный мужик. Мной обиженной. Несправедливо обиженной. Дурой бабой, на которую даже обижаться. Для мужа стараешься. Для семьи. Ладно, давай свой номер. Вот, я его написала. Воробьёв снял со стоящего на столе телефона трубку, набрал номер. Егоров, не в службу, а в дружбу. Посмотри в картотеке номер. Когда? А побыстрее нельзя? Да, очень нужно. Через 10 минут? Хорошо. Через 10 минут, повернулся он к Татиане. Надо подождать. Может, я пока в коридоре постою? Там очередь. Ничего, посидят. Им полезно. Татьяна заёрзала на стуле. Как живёшь? спросил Воробьёв. Хорошо. То есть раньше лучше, а теперь хуже. Поэтому к тебе пришла. А так бы не пришла. Вот трудно сказать. Я не думала, засуетилась, забормотала, пряча взгляд, Татьяна. Но Воробьёв смотрел прямо ей в глаза, очень внимательно смотрел и очень требовательно. Не пришла бы? Нет. Понимаешь, Воробьёв. И вдруг, подняв глаза, твёрдо сказала: "Нет, не пришла. Извини, Воробьёв, но". Несколько минут Татьяна и майор молчали, глядя в стороны. Каждый в свою сторону. Больше говорить было не о чем, потому что самое главное было сказано. Звонку телефона оба обрадовались, как спасению. Воробьев быстро схватил трубку. «Уже нашел? Спасибо тебе! Само собой, с меня...» Положил трубку, пододвинул к себе лист бумаги с номером машины. Что-то быстро написал. «Фамилия хозяина машины, его адрес, его телефон». Всё, что ты хотела. Спасибо, поблагодарила Татьяна. Спасибо тебе, Воробьёв. Я знала, что ты поможешь. И перегнувшись через стол, чмокнула майора в щёку. Хорошая ты баба, жаль не моя, вздохнул тот. Ты сам пробросался, сам сменил одну хорошую на много плохих. Татьяна быстро пошла к выходу. Воробьёв догнал её, открыл дверь. И несколько секунд, высунувшись в коридор, смотрел в сторону быстро идущей по коридору фигуры. Очередь напряжённо замерев, смотрела на майора и на уходящую женщину. "Ну, чего уши прижали?" грозно спросил майор, повернувшись к притихшим водителям. "Как ПДД нарушать, вы все герои?" А как отвечать хвосты поджали. "А ну Кто первый хочет у меня права получить? Желающих не было. Проштрафившиеся водители потупили взоры. Смелых нет. Тогда все ко мне в кабинет. Разом будем повторять правила дорожного движения. И если вы запнётесь хотя бы на одном пункте. Но, товарищ майор, зачем нам знать правила дорожного движения, если мы уже имеем права? Это самоуправство. Он верно говорит. Мы уже сдавали на права. Так да, вы сдавали на права, а теперь на право иметь права. Ясно. Безобразие. Обнаглели гаишники. Кто сказал? Ты сказал. Ты? Кто ещё сказал? Совершенно расверепел майор. Кто не желает изучать ПДД, Будет сдавать лично мне правила передвижения авто и бронетехники в условиях боевых действий, на лишённых разметки фронтовых в грунтовках. «Но зачем нам знать про бронетехнику?» За тем, что, если завтра война, за тем, что вы не просто водители, а военнообязанные водители. И не дай вам Бог перепутать, кто кому должен наступать дорогу на не о светофорином перекрёстке танк БМП или артиллерийское орудие на живом ходу. Оно, ну, заходи по одному. Очередь потянулась к двери кабинета. Но я же говорил, тихо сказал один из обречённых водителей. Эти, в отличие от нас, всегда с теми столкнутся. А нам отдуваться, если у тех с этими что-нибудь не сладится. Думаешь, у этого не сладилось? Думаю, не сладилось. Думаю, у этого с той совсем не сладилось.